Глава 11 Чемпион. Спиринали горе-убийц быстро. Веревка обнаружилась там, где и сказал Дарий. В кладовке под лестницей. Разрезав ее на нужные куски, я быстро связал запястья и ноги. Затем волоком стянул одного за другим вниз по лестнице. Труп так и остался лежать наверху. «Ты не мог его убить как-нибудь иначе!» Недовольно посмотрел на меня Дарий. «Теперь придется ковер выбросить». «Не обязательно», — ответил я. «Можно щетками, холодной водой оттереть». «Да что ты говоришь!» — включил я звук тот. «А заодно всему городу рассказать, что мы сегодня убили троих людей клана». «Тогда нужно в первую очередь утилизировать труп», — немного подумав, сказал я. «Вот только понятия не имею, чем у вас это сделать. А в своем времени ты как это делал?» — поинтересовался хозяин. «Много способов, но самый действенный — сжечь в котельной или растворить в кислоте», — ответил я. «У вас нет ни того, ни другого. Можно закопать в саду, но так мы долго провозимся. Да и у садовников вопросы могут возникнуть». «Иди, позови скама», — распорядился тот. «Пусть займется этим вопросом». «Вы уверены?» — засомневался я. «Я могу все сделать сам, до подъема около четверти». «Я ему доверяю не меньше, чем тебе», — ответил хозяин. «Делай, что говорю, и спусти этих двоих в подвал. Я скоро подойду. Нужно жену проведать». «Хорошо», — кивнул я и пошел будить скама. Он жил в здании, которое расположилось неподалеку от женских казарм. И, в отличие от нас, здесь имелись окна и двери. Да и сам дом располагался слегка повыше, чтобы потоки воды от дождя не заливали полы. Подбежав к дому, я заколотил в дверь. Внутри почти сразу послышалась возня, а когда она распахнулась, на пороге появилась Гретта». Не то, чтобы я этому удивился, но все мои догадки тут же встали на свои места. «Хозяин требует скама. Срочно!» — передал я ей. Она едва успела рот открыть, как ее в сторону тут же отодвинул управляющий. «Что-то случилось?» — поинтересовался он, протирая сонные глаза. «Ей можно верить?» — кивнул я подбородком в сторону Гретты. «Как себе!» — ответил тот. Дарья только что хотели убить. Тут же выпалил я. Сейчас в доме находится труп убийцы клана. Его нужно убрать, и все следы тоже». Грета, хватай тряпки и бегом за мной!» Скам тут же проснулся и начал раздавать распоряжения. Его жена, или, может, просто сожительница, тут же заметалась по дому, складывая ведра все необходимое. Но «Ну, чего встал? Пошли!» — скомандовал он мне. «Скоро подъем, а у нас работы, конь не валялся!» Я лишь улыбнулся и ответил кивком. Скам молодец, соображает быстро и лишних вопросов не задает. Хотя, скорее всего, они будут после. Да, я уверен, что они будут. Однако сейчас он действовал быстро. Будто уже не в первый раз занимается подобными делами. Тела, которые были в отключке, быстро стянули в подвал. Затем поднялись наверх и замотали в простыню труп. Тяжелый оказался. Те, что были еще живыми, по ощущению были полегче. С нас семь потов сошло, пока мы вытаскивали мертвеца из дома. Грета тут же принялась замывать кровь, а затем плюнула на это дело и, свернув ковер, выволокла его на улицу. Откуда только силы взялись. Мы же со своим грузом отправились на самый дальний участок территории. Туда, где находится скотный двор. «До меня сразу дошло. Что задумал скам? Свиньи. Эти животные способны сожрать человека за пару часов. К утру от тела не останется даже костей. Но все не так просто. Целиком тушу к ним не закинуть. Работая топором, на колоде мы быстро разобрали горю убийцу на части и распределили его по корытам в загонах. Спустя сорок минут все было закончено. Теперь дело за хрюшками. Но в их компетентности по данному вопросу я не сомневался». На обратной дороге к дому увидел Гретту, которая уже расстелила ковер на газоне и терла его щеткой. В доме полы были уже чистыми. Конечно, в моем мире такое не прокатило бы. Любой криминалист сразу же обнаружит следы крови между досками или в щелях паркета. Но здесь до такого еще не додумались. Вряд ли они знают даже о такой науке под названием дактилоскопия. — Скам! Влад! Идите сюда! — раздался голос Дарья из подвала. Мы поспешили к хозяину. Он сидел на деревянном табурете, а неподалеку от него, опираясь спиной о стену, сидели несостоявшиеся убийцы. «Молчат?» — поинтересовался я у Дарья. «Как рыбы!» — усмехнулся тот. «Бить их бесполезно. Я пробовал». «Сейчас попробуем моими методами», — сказал я и присел перед ним на корточке. «Ну что, коллеги по цеху, по-хорошему пообщаемся? Или мне вас вначале изрезать на мелкую соломку?» Один из них скорчил рожу, выражая тем самым презрение к моей персоне, и харкнул мне в лицо. «Хм, понятно!» — усмехнулся я и вытер плевок о край подола скама. «Эй, ты зачем так сделал?» — возмутился тот. «Теперь стирать придется!» «А до этого ты так и собирался ходить, весь в крови и поросящем дерьме?» — усмехнулся я. «Подай нож!» «Я не дам тебе оружие при господине!» — опять возмутился тот. «Скам, не тупи!» — обрезал его правильности «Этот парень мне жизнь сегодня спас. Неужели ты думаешь, что он меня этим ножом убивать сейчас станет?» Пока не разговаривали, я самостоятельно взял нож и приступил к работе. Перепалка хозяина с управляющим прервал жуткий крик одного из допрашиваемых. Я всего лишь отрезал ему яйца. Второй мелко задрожал от этого вида. Побледнел и хотел был отключиться. По крайней мере, глаза уже закатывал. Звонкая пощечина быстро вернула его в реальность. А вот скам согнулся пополам и выворачивал желудок в ближайшем к нему углу. дари же смотрел на меня удивленным взглядом, но его желудок оказался крепким. Парень без яиц отключился от болевого шока, но все еще оставался жив, хотя дыхание стало резким и прерывистым, скорее всего, уже не жилец. Я выключил его из внимания и обратил свой взор ко второму. — Слушай меня внимательно! — прошипел я ему в лицо. — У тебя примерно минута, чтобы начать говорить. «Или ты присоединишься к своему другу, Евнуху?» «Понял!» Последнее слово я рявкнул так, что тот подпрыгнул, а вместе с ним вздрогнул и Дарий Искам. А чтобы не быть голословным, я пальцами подцепил его за хозяйство и в одно движение совершил обрезание, отхватив крайнюю плоть. Тот сразу завизжал, будто и не был никогда мужиком. Глаза снова начали закатываться, так что пришлось ответить еще несколько пощечин. Когда взгляд стал более или менее осмысленный, я продолжил экспресс-допрос. «Ты решился на разговор? Или мне продолжить?» Прошипел я и поднес холодный лезвие к его яйцам. Парень вздрогнул и посмотрел на меня глазами, полными ужаса. «Мне приказали! Я не, не, не знаю ничего!» В одно дыхание выпалил тот. «Неправильный ответ!» Покачал я головой и хищно оскалился. «Это правда! Мне заплатили! Я даже не знаю, кто!» Затрясся он. «Из какого ты клана?» Прошипел я вопрос ему в лицо. «Мое терпение заканчивается». Пришлось слегка надавить ножом, чтобы придать стимул языку. «Клана? Ты что, сбриндил?» Удивлению парня, казалось, не было предела. Он даже про нож у яиц забыл. «Да будь я из клана, вы бы все трое уже были мертвы!» «Тогда кто ты такой?» Подключился к допросу Дарий. «Зачем тебе моя смерть?» «Мне заплатили!» Ответил тот. «Но я не знаю того, кто это сделал!» «Мне просто дали денег и сказали, кто должен умереть. Все!» «Кончай его!» — устало сказал хозяин. «Он действительно ничего не знает». «Вы уверены?» — переспросил я. «Да», — кивнул господин. «Это обычные уличные отбросы. Он прав. Будь это убийца клана, мы все уже были бы мертвы». Я кивнул и одним коротким ударом вбил нож в сердце парнишки. Его глаза расширились, ноги несколько раз подпрыгнули, и долгий выдох оповестил, что перед нами еще один труп. Я приложил пальцы к артерии первого, того, кому недавно устроил кастрацию, и удивился. Пульс был. Само собой, что оставлять его в живых не было никакого смысла. Удар ножом в сердце, и в подвале у Дария лежало теперь уже два покойника. «Сегодня уже не успеем их убрать», — задумчиво произнес скам. — Пусть они побудут здесь. До завтра. Я прикажу, чтобы сегодня свиней не кормили. — Хорошо, Скам, делай. Кивнул хозяин и повернулся ко мне. — Спасибо, Влад. Я лишь кивнул в ответ. Порой вот такой кивок звучит громче, чем любые слова. Следующую ночь я снова привел в компании Скама трупов и свиней. Получилось так, что я почти двое суток остался без сна. Но на тренировке это совсем никак не повлияло. Хотя, вру, не повлияло только на режим. Но тренируясь, я постоянно ошибался и был рассеян. Молод сразу это заметил и начал сыпать вопросами. Простого объяснения, что я устал и мне нужен отдых, хватило. Вечернюю тренировку отменили, и сразу после ужина я завалился спать. Дарий отправил свою жену к родителям погостить, а затем и сам уехал, буквально через пару дней. Можно сказать, что мы теперь остались без хозяина, но скам строго следил за порядком и вел записи по состоянию дел. О произошедшем мы больше не обмолвились ни словом. Началась привычная будничная жизнь. За три дня до боя появился управляющий и, как обычно, предупредил меня об этом. Оружие и броню выбирать уже не имело никакого смысла, так как она у меня индивидуальная. Казалось бы, всего пять выходов на арену, а я уже имею право на личные вещи. Некоторым такое из-за десяток выигранных схваток не светит, но я не некоторые. Дарий так и не появился. Меня даже на бой повезли одного. Непривычно как-то, неуютно. Однако никто из-за этого схватку не отменял, и она состоится независимо от того, придет на арену мой хозяин или нет. С одним только вопросом непонятно, как быть. Кто оплатит награду, и будет ли она у меня, если я одержу победу? Знакомый коридор, не менее знакомые ворота, яркий свет и крик публики. Шоу начинается. Заучным движением раскручиваю косу над головой и вонзаю древком с наконечником копья в песок. Руки подняты, несколько ударов по воздуху, прыжок, ударный гость разворота, легкая пробежка по арене, и вот зритель уже ликует, выкрикивая мое имя. Открываются ворота напротив и выходит соперник. Среднего роста, хорошая мускулатура. В отличие от Ярга, этот экипирован под завязку. Броня на груди, юбка, прикрывающая бедра, шлем. А вот в руке он сжимает сюрприз, к которому я никак не был готов. Плетеный кнут с металлическим, обоюдо-острым лепестком на конце. Зрители приветствуют его не хуже, чем меня, а может даже и громче. Это не какой-то парень с улицы. Чемпион прошлого лета. Победитель. Звук горна, и снова смерть впустилась в свой танец, вальсируя между нами. Щелчок кнута, и я едва успеваю вернуться от острова наконечника, который вспаривает мне плечо. Делаю выпад, и кнут больно ударяет в броню на груди. Враг не собирается подпускать меня ближе. Раскачиваю маятник и делаю рывок. Противник раскручивает хлыст и бьет круговым движением, заставляя меня низко прижаться к песку. Но дистанцию я сорвал и выбросил вперед свое оружие, древком вперед. Чемпион увернулся, а вот я уже не успел. За что получил кнутом вдоль всей спины. Юбка прикрыла от острова наконечника, но от этого не сильно легче. Разрываю дистанцию и снова ход по кругу. Моя тактика здесь не сработает. Нужно совсем другое решение. Если бы он выбрал оружие для короткой дистанции, можно было бы перейти в рукопашную схватку. Но против этого у меня ничего нет. Снова свист хвоста и предплечье обожгло металлическим навешием. Кровь заструилась, стекая вниз, на кисть, и делая древко скользким. Ухожу в кувырок, как бы ныряя под удар кнутом. Но на обратном, резком движении чемпиона зарабатываю рану на ноге. Зрители надрываются, требуя крови. А я все никак не могу подобраться к нему. Он словно заколдованный. Смотрит уверенно, сосредоточенно, никаких эмоций, даже дыхание ровное, что нельзя сказать обо мне, потому как я начинаю злиться. Это плохо, нужно успокоиться. Очередной щелчок, и острый лепесток, словно в замедленной съемке, пролетает прямо перед глазами. Делаю выпад косой, чтобы хоть как-то задержать этот хлыст и разорвать дистанцию. Удалось, самый кончик кнута в несколько раз обернулся вокруг древка. Резкий ревок на себя, и как только противник чуть поддался вперед, бросаюсь ему навстречу. Коса летит в ноги противнику, но тот уходит из-под удара, делая фляг назад, через руки. Натяжение кнута ослабло, и чемпион, приземлившись на ноги, легким движением возвращает назад свое преимущество. Зрители ревут, как ненормальные. Но сегодня они почему-то бесят, раздражают и отвлекают своими возгласами. Нужно успокоиться, иначе сегодня безликого вынесут с песка и бросят, как сломанную куклу, в угол. Делаю глубокий вдох и начинаю танец по кругу. Изредка делая выпады вперед корпусом, чтобы выманить противника на удар Щелк, щелк, щелк Кнут летает перед самым носом, но теперь я вижу его ритм Частоту, с которой тот бросает вперед свое оружие Очередной рывок, очередной щелчок И я тут же срываюсь с места, выбрасываю песок из-под ног Взмах косой и загнутым концом пробиваю бицепс чемпиона В тот самый момент, когда он возвращает хлыст обратно острое серповидное лезвие разрезает мясо на руке будто теплое масло кнут падает на песок но противник делает кувырок и уходит из-под моего второго удара при этом он не забыл подобрать свое оружие другой здоровой рукой кровь хлещет из жуткой раны а зрители ревут так будто только что каждый из них выиграл миллион долларов чемпион разрывает дистанцию и раскручивает кнут в левой руке насколько его хватит кровь от такой раны не остановится сама значит теперь он будет спешить щелк Я пропускаю острый лепесток у самого уха, а чемпион уже раскручивает оружие для нового удара. Присаживаюсь, пропускаю хлыст над головой и делаю выпад древком вперед, мимо. Но вот моя спина ощутила удар кнута, а бедро свело от попадания острого лепестка. Я снова начинаю злиться и ухожу, разрывая дистанцию. А противник все еще на ногах, и сознание терять не собирается. Наконец, замечаю причину. У него, почти под мышкой, на каждой руке находится кожный ремешок который, видимо, выполняет роль жгута. А я-то думаю, что он там зубами кусает периодически. Публика удивляет и поражает своим упорством. Крик не замолкает ни на мгновение. В мозгу проносится сотни различных стратегий. Но ни одна не подходит под бой с чемпионом. Кнут продолжает рассекать воздух и периодически достигает своей цели. У меня уже все голени изрезаны. На руках тоже достаточно ран. Если так будет продолжаться и дальше, то все. Конец моей карьере. Очередной рывок с моей стороны и очередное попадание кнутом по маске. Но на этот раз, кроме звона, нет никаких болевых ощущений. Разрываю дистанцию и снова качаю маятник, пытаясь подобраться и нанести хоть какой-нибудь урон противнику. Но чемпион быстр. Тут же отступает, уходит в кувырок или отпрыгивает. Наконец, в голову приходит здравая идея. Но если ничего не получится, то это будет конец. Начинаю ход по кругу и постепенно перехватываю косую вместе баланса. Заучным движением раскручиваю над головой. А затем заставляю скользнуть дрявка в руке и с разворота кидаю ее в чемпиона. Его реакция предсказуема. Попыткой вернуться или уклониться. А я уже рядом. Вижу, как расширяются его глаза и даже зрачки. Рот открыт. Он пытается что-то крикнуть, но не выйдет. Потому что мои пальцы уже держат его кадык и сжимают все сильнее. Резкий выдох. Рывок на себя и чуть в сторону. Все. Бой окончен. Чемпион стоит на коленях, пытаясь сделать хотя бы один глоток воздуха. Я подбираю косу, взмах, и голова отделяется от тела. А моя рука уже поднимает ее с песка и демонстрирует публике, которая визжит от восторга. Беру разбег и с разворота в очередной раз бросаю голову в зрителей. На трибунах тут же начинается потасовка, к которой стремятся охранники. Круг почета с поднятыми вверх руками. Несколько взмахов косой, и, наконец, я покидаю песок, а в воротах меня встречает Дарий. — Ты одержал славную победу, Безликий! — с улыбкой произнес он. — Но сегодня ты останешься без награды. Обещаю, что сполна отплачу тебе. «Что -то — Что-то случилось? — спросил я, заметив, что даже при улыбке взгляд Дария остается сосредоточенным. — Да, кое-что произошло. Сразу сделался серьезным тот. — Я нашел того... «Кто меня заказал, и мне требуется твоя помощь!» «Мне бы переодеться вначале», — ответил я через маску. «О, нет!» Ха -ха -ха — расхохотался хозяин. «Я бы хотел, чтобы ты предстал перед ним именно в таком виде!» «Не думаю, что это хорошая идея, господин», — покачал головой я. «Не уверен, что стоит в этих делах светить безликого, но уверяю, что страх можно вызвать и другим способом». Я готов положиться на твой опыт, согласился Дарик. Переодеться ты сможешь на месте.